За два часа до солнечного заката была окончена лестница длиною почти в 90 футов. Спартак приказал четырем гладиаторам развернуть ее, чтобы собственными глазами удостовериться в ее крепости и прочности связей всех ее частей. По мере того, как Спартак осматривал и ощупывал части лестницы, гладиаторы скатывали лестницу снова в клубок. При наступлении сумерек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 Фракитс полагал, что две каменные глыбы, удерживая своей тяжестью лестницу в неподвижности на дне пропасти, уменьшат опасность ее раскачиваний, которые необходимо должны были произойти вследствие ее изгибов, когда эта слабая и легкая снасть задрожит под напором человеческого тела. Когда все было улажено, как только сумеречные тени стали сгущаться вокруг горы, Так Намао Первый приготовился изведать страшный спуск в зияющую бездну. Охватив руками выступ скалы, к которому была крепко привязана лестница, другим концом, богатырь-германец слегка побледнел, ведь этот спуск в глубину бездны, для совершения которого не имели ни малейшего значения ни физическая сила, ни непобедимое мужество духа, был для него так нов. И в ту минуту, когда стал спускаться, шутливо пробормотал. Клянусь именем всеведущего и всесильного Вотона, мне кажется, Игелия, самая воздушная из валькирий, не нашла бы приятным спускаться таким странным способом. С этими словами исполинская фигура германца понемногу исчезла вдоль скал, окружавших бездну, и скоро даже голова его скрылась совершенно из виду. Спартак пристальным взором следил за спускавшимся вниз товарищем. Его била лихорадка при каждом колебании, при каждом дрожании лестницы. Он стоял бледный, как полотно, словно вся жизнь его повисла на этом подвижном трапе нового рода. Гладиаторы столпились кругом бруствера, и мысли и взоры их были направлены к пропасти. Те, что стояли позади, поднимались на цыпочки, чтобы лучше видеть скалух, которая была подвешена и прикреплена лестница — Все стояли, не шевелясь, не произнося ни одного слова, и среди этого ночного затишья на горе слышно было только тяжелое дыхание этих 1200 человек, чья судьба зависела от слабой коленчатой снасти. Медленное мерное раскачивание лестницы показывало все возраставшее число ступеней, пройденных окном Ао. Это волнообразное движение лестницы продолжалось около трех минут —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 И вот, через несколько минут до слуха гладиаторов донесся глухой голос, сперва невнятный, но мало-помалу окрепший. Казалось, что говоривший быстро приближался. «Слушай! К оружию!» Из всех грудей вырвался шумный вздох облегчения. То был условный сигнал, а Кномао благополучно спустился на дно пропасти. Тогда гладиаторы принялись спускаться поодиночке с, возможно, большей быстротой и легкостью по этой лестнице. Отныне было несомненно, что она избавит их всех от смерти и приведет к блестящей победе. Спуск этот продолжался добрых 36 часов. Только на заре вторых суток вся рать очутилась на нижней площадке. На горе оставался один барториджа, который, спустив вниз оружие последней роты и несколько связок топоров, кос и трезубцев,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 Одна из них, под начальством Акномао, двинулась к морскому берегу, а другая, предводительствуемая Спартаком, пошла со стороны Нолы. Обе когорты должны были пройти приблизительно одинаковое расстояние, поэтому они почти одновременно подошли с тыла к двум римским лагерям за час до полуночи. Неподалеку от лагеря Мессал и Нигра, Спартак остановил свою когорту и один осторожно пробрался к задним укреплениям римлян. «Кто идет?» — крикнул часовой, которому послышался шорох в небольшом прилегавшем к лагерю винограднике, откуда шел Спартак. Последний остановился, затаив дыхание. Наступила продолжительная тишина. Часовой римского лагеря напряженно прислушивался, но кругом царило ненарушимое спокойствие.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 Мне показалось, что-то шелохнулось вон там, в винограднике. — А после вопроса, кто идет, ты не слыхал ничего? — Ни единого звука, хотя слушал во все уши. — Должно быть, это лисица, выслеживает кур. — Да и мне подумалось, что листья зашелестели под ногами какого-нибудь животного, которое вышло из норы побродить за добычей. — Уж, конечно, не гладиатором тут быть. Они, голубчики, сидят себе наверху, и от нас им не уйти. Правда, центрён несколько раз повторял, что крыса попалась в мышеловку. «О, это уже вернее самого верного. Клавдий Глабр — старый кот. Для зубов его такая крыса, как этот Спартак, — пустая добыча, разум его проглотит. В этом нельзя сомневаться, клянусь Юпитером Созидающим».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 свыкшиеся с темнотою, стали различать то, что представляло для него существенный интерес, а именно форму рва и бруствера римлян. Для того он и пришел сюда, чтобы хорошенько ознакомиться с расположением тех из четырех ворот становища, которые были ближайшими.